Глава вторая. Теперь они просыпались одновременно в 7 часов утра. Он настаивал, чтобы после помолвки Инна переехала к нему. Свадьба была назначена на осень. К этому времени она уже получит диплом и вернуться её родители-дипломаты. Но оставлять Инну без присмотра он не хотел. Поэтому они жили теперь вместе. Он провожал её по утрам, уже привычно просыпаясь, чтобы закрыть за ней дверь, а уже затем отправлялся спать, по старой привычке, поднимаясь в полдень. Инна смеялась над ним. Она была ярко выраженным жаворонком, предпочитая вставать ранним утром даже в выходные дни. Он, как и многие люди творческих профессий, был такой же ярко выраженный совой, предпочитая работать по ночам и засыпать под утро. Завтрак себе она готовила сама. К 10:00 утра приходила Лида, которая готовила еду уже на весь день. Инна подружилась с Лидой и даже часто делилась с ней какими-то своими секретами. Лида была старше почти в два раза, и у неё была дочь-студентка, примерно такого возраста, как Инна. Поэтому она лучше понимала молодую женщину, чем многие из их окружения. Теперь в университет Инну возила охрана на двух автомобилях, и около неё незаметно дежурили один из охранников и специально приглашённая молодая женщина, которая также была телохранителем и отлично подготовленной спортсменкой, но внешне почти ничем не отличалась от молодых сверстниц, разве что своей подтянутой спортивной фигурой и короткой стрижкой. Подруги замечали кавалькады машин и телохранителей. часто подшучивали над Инной. Ей совсем не нравились подобные эскорты. Но после похищения, которое произошло полтора месяца назад, она всё ещё кричала по ночам и видела кошмарные сны и прекрасно понимала, что теперь ей без охраны нельзя появляться даже в университете, где она спокойно училась все эти годы. Аренат ждал. Он никому и ничего не рассказывал о случившемся. но некоторые люди из его окружения знали подробности той страшной ночи. Тогда он увидел свою любимую женщину в истерзанном виде. Негодяй прижигал ее сигаретами, бил, не давал ей пить. И хотя все это продолжалось только несколько часов, Инна получила очень сильный психологический шок и долго отходила. А Ринат получил не менее сильный шок. и уже не раздумывая в каком-то наркотическом бешенстве сжёг раненого бандита вместе с его машиной. И хотя впоследствии он часто вспоминал это, понимая, что никогда больше не станет прежним Ренатом и не забудет о совершённом преступлении, тем не менее, он ни разу не пожалел о том, что сделал. Единственное, что иногда беспокоило его это исчезновение Виктора Диланова. который сумел сбежать из больницы с раненной ногой и даже забрав свою жену, исчезнуть из города. Уже позже они выяснили, что Диланов даже продал свою квартиру, передав её по доверенности какому-то риелтору. Но он исчез из Москвы, и его поисками занималась милиция. Рената не приглашали к следователям и даже не допрашивали. Но он понимал, что всё произошедшее с Инной и вокруг неё так или иначе связано с его именем. Комментарии, которые появились в газетах, были сразу опровергнуты. Тут постарался Дима Сизов, подключивший все свои журналистские связи. Но Рената более всего беспокоило другое. Он даже не думал, что этот вопрос станет для него столь важным и определяющим. Получив невероятное наследство, Он через некоторое время узнал, что его якобы погибший дядя Владимир Аркадьевич Глущенко оказывается жив. Более того, именно Глущенко и организовал имитацию собственной смерти, взорвав в вертолёте свою молодую супругу. Глущенко потребовал вернуть ему все деньги. Разумеется, нельзя было просто так взять и отписать всю сумму обратно. Официально Владимир Глущенко считался погибшим. Более того, он действительно исчез из мира, когда ему сделали пластическую операцию, изменив его внешность. Теперь никто, даже его самый доверенный человек Карим Касымов, который считался начальником его охраны, не знал, как выглядит на самом деле Глущенко. Приказы он отдавал по телефону И только голос, ставший еще более хриплым и глухим, был тот же самый. Вместо Глушенко появился бельгийский гражданин Вальдемар Леру. Еще до своей смерти Глушенко открыл несколько счетов в разных банках мира, переведя туда все имеющиеся деньги, но пакеты акций, по его доли в крупных инвестиционных фондах, оформленные на его имя, недвижимость, находящуюся по всему миру. он завещал гражданину лиру однако оказалось что есть близкий родственник который получил это наследство тогда как лиру не стал подавать встреченных исков он и не мог их подать так как в этом случае он обязан был явить миру своё лицо или своё место пребывания самое поразительное что ринату дважды повезло с этим наследством Сначала выяснилось, что он наследник олигарха, когда нашли письмо сестры Глущенко о том, кто действительно был их отцом. А оказалось, что отцом был дед Рената Шарипова, Пётр Григорьевич Полещук. Затем ещё более повезло. Все документы на наследство Глущенко, выступавшей под фамилией Леру, собирался предъявить через несколько месяцев после своей смерти. Во-первых, чтобы не вызывать подозрений, во-вторых, так требовал закон по истечении 6 месяцев, а в-третьих, ему нужно было пройти через пластическую операцию, полностью изменив свою внешность. И пока права на наследство не были предъявлены, французские адвокаты искали возможных наследников. И к ужасу Глущенко, его нашли. Именно поэтому Ренат Шарипов стал наследником огромного состояния олигарха. Ведь если бы завещание вступило в законную силу, то даже он, будучи действительно племянником Глущенко, не смог бы претендовать на его наследство. Согласно гражданским кодексам многих стран мира, любой совершеннолетний гражданин имеет право завещать свои деньги кому угодно. В законодательствах многих стран существуют ограничения, касающиеся лишь жён и мужей, а также престарелых и больных родителей либо несовершеннолетних детей, которым закон обязывает выделять конкретные суммы. У погибшего Глущенко не осталось жены, у него не было ни родителей, ни детей, и формально С точки зрения как французских, так и украинских и российских законов, он мог завещать все деньги Вальдемару Леру, лишив своего племянника любой доли наследства. Однако Глущенко быстро понял перспективность подобного расклада, когда наследником формально становился его племянник, затем передающий основные активы и переводящий недвижимость на имя бельгийского гражданина. Сначала всё шло достаточно гладко, Но в Киеве Ринату строил настоящий скандал. Он должен был подписать документы о передаче пакета акций Харьковского металлургического объединения двум двоюродным братьям Глушенко, которые переводили более тридцати пяти миллионов долларов в банк, находящийся в Носау. Но Шарипов узнал о том, что братья его дяди спонсируют националистов, воевавших в Великую Отечественную войну против советских войск, и отказался подписывать соглашение. Глущенко был в ярости. Он понял, что весь его план по постепенной передаче активов может сорваться. И тогда он решил форсировать события. Нужно было подготовить все документы и подписать их в максимально короткие сроки, чтобы не зависеть от настроений и желаний своего племянника. Он заранее предупредил Рената, что оставит ему московскую квартиру, дачу и некоторое количество денег, но основные активы должны быть возвращены. Шарипов согласился. Он вообще не понимал, зачем нужны такие невероятные суммы одному человеку. И хотя ему очень нравилась жизнь, которую он вёл последние месяцы, он отчётливо понимал, что рано или поздно всё должно закончиться. Он даже не мог точно проанализировать свои чувства. С одной стороны, ему было немного жаль, что подобная сказка могла закончиться. С другой, он будет наконец свободен. останется очень богатым человеком, получит великолепную квартиру, прекрасную дачу, деньги, которых ему хватит на всю оставшуюся жизнь. К тому же, Глущенко, не имевший наследников, обещал составить завещание, по которому деньги Леру в случае смерти бельгийского гражданина снова возвращались к Шарипову. Инна уже уехала в университет, а Ренат ворочился на кровати и никак не мог снова заснуть. Они переживали медовый месяц, когда одно присутствие рядом партнёра вызывает радость и желание. Он услышал, как внизу на первом уровне открылась дверь. Это была Лида. Только у неё были ключи от входной двери, и только её беспрепятственно пропускали охранники, дежурившие внизу. Он подумал, что нужно заснуть. Закрыл глаза. Если вспоминать всё, что случилось с ним за последний год, можно сойти с ума. Журналист, перебивавшийся случайными заработками, превратился в миллиардера. Никому не известный Ренат Шарипов стал одним из членов престижного списка Forbes, в который включены самые богатые люди России. Человек, который мог спокойно проехать в вагоне метро, стал олигархом. К его услугам бронированные автомобили и целая группа телохранителей. Он стал более нетерпимым, более жёстким, даже жестоким. За эти месяцы он умудрился совершить убийство, пережить несколько покушений на свою жизнь, был ранен, погиб один из его телохранителей, похитили его невесту, а его убийство заказал бывший родственник, брат его первой жены. Всё это нужно было пережить и не сойти с ума от таких крутых поворотов в жизни. Он протянул руку, достал пульт и включил телевизор. Раньше в спальнях не было телевизоров. Дизайнеры, отвечавшие за оформление квартиры и установку бытовой техники, справедливо считали, что в спальне не должно быть этого прибора. Но Ренат сам переставил его в свою спальню. И теперь Включив телевизор, он слушал последние новости. Внезапно показали сюжет из Киева, где бывшие ветераны, сражавшиеся в украинской повстанческой армии, требовали разрешить им провести свой парад. Шарипов нахмурился. Он не забыл скандала, который произошёл в Киеве. Тогда он просто уехал. Похоже, этого было мало. Он взглянул на часы. 15 минут 11. Наверное, в компании Astor уже все на месте. Эта компания занималась обслуживанием его огромных активов по всему миру. Он набрал телефон руководителя Astor Надежды Анатольевны Поповой. "Я вас слушаю", ответила она, у неё всегда уверенный и спокойный голос. "Доброе утро, Надежда Анатольевна. Это Ринат говорит. Я вас узнала?" Хотя обычно вы звоните позже. Доброе утро, я вас слушаю. У меня к вам необычная просьба. Вы помните, мы готовили соглашение в Киеве по поводу передачи пакета акций? Конечно, мы с Иосифом Борисовичем готовили все документы больше двух недель, а вы неожиданно отказались их подписывать. Хотя я понимала мотивы вашего поступка и вполне их разделяла. Спасибо. Именно поэтому я вам звоню. Насколько я помню, семь процентов акций было у моих киевских родственников, верно? Сейчас уже одиннадцать с половиной. Они начали скупать акции сразу после того, как вы отказались передать им свой пакет. Но ваши семнадцать с половиной процентов вывели бы их на очень приличный уровень. Они смогли бы стать самыми крупными акционерами и в будущем выйти даже на контрольный пакет. Ясно. Вот поэтому я вам и позвонил. Мы можем каким-то образом сами выйти на этот контрольный пакет. Простите, что вы сказали? Явно не поверила услышанному, Надежда Анатольевна. Я спросил, можно ли выйти на контрольный пакет самим? Ведь сейчас после моего отказа передать им наш пакет акции сильно упали в цене, это верно? Не очень сильно, но упали процентов на восемь. А почему это вас заинтересовало? Я должен иметь представление о состоянии текущего счета, пошутил Ренат. Значит, у меня есть семнадцать с половиной процентов акций этого предприятия, и сейчас я самый крупный акционер. Все правильно? И мы можем начать приобретать акции компании у других мелких вкладчиков, пока цена снова не начала расти. Всё верно, не скрывало своего удивления Попова. Но почему вы приняли такое необычное решение? До сих пор вы не интересовались подобными проблемами, и мы ничего не покупали, а только контролировали наши финансы. Но нам нужно когда-нибудь начинать Скажите, что нам нужно, чтобы стать владельцами контрольного пакета акций Харьковского объединения? Деньги, не задумываясь, ответила Попова. Очень крупная сумма денег. У нас только семнадцать с половиной процентов. Сейчас их цена около тридцати двух миллионов долларов. До того, как вы отказались, они стоили примерно тридцать пять. Значит, чтобы купить еще тридцать три процента, нам нужно примерно шестьдесят пять миллионов долларов, возможно, гораздо больше. Учтите, что как только мы попытаемся начать скупку такого крупного пакета акций, они сразу взлетят в цене. На бирже все поймут, что мы играем на повышении, а взять пакет целиком и одним разом мы не сможем. Таких крупных акционеров просто не существует. Придется осторожно покупать пакеты акций у более мелких держателей, а это всегда черевато тем, что произойдет утечка информации и цены сразу взлетят до небес. Вы можете купить эти акции. Нужны деньги, терпеливо напомнила Надежда Анатольевна. Я же вам сказала, что для начала нужны деньги, очень большая сумма, шестьдесят пять миллионов долларов. Где их можно взять? У меня нет денег, не понял Ренат. Вы сами мне говорили, что моё состояние оценивается в 2 с лишним миллиарда долларов. Почему тогда нет денег? Это не одно и то же, объяснила Попова. Ваше состояние это совокупность пакетов акций, паевых долей, недвижимости и наших вложений в инвестиционные компании. Никто не держит просто так в банке баснословную сумму. В шестьдесят пять миллионов долларов. Проблема как раз в том, что у нас нет недостающих свободных средств. Почему? Это не телефонный разговор, Рена Травилевич. Ничего, пусть нас слушают, кто хочет. Так почему у нас нет свободных средств? Я вам об этом говорила. Дело в том, что даже расходы на наш бюджет мы зарабатываем с тех процентов, которые поступают из инвестиционных компаний, куда мы вложили наши деньги. У нас нет свободных шестьдесят пять миллионов и не может быть. А деньги, которые были на счетах вашего покойного дяди, до сих пор нам недоступны. Там сменились коды и номера счетов. Возможно, это сделал ваш дядя до того, как погиб. Мы послали несколько запросов, но нам ответили, что на счетах нет денег. И еще два счета закрыли вы сами. В Антигуа и Объединенных Арабских Эмиратах там было больше сорока миллионов. Вы сами дали нам указание перевести деньги на другие счета и закрыть их. Я помню, мрачно ответил Ренат. Это были счета Вальдемара Леру, куда он переводил все свободные средства. Значит, ничего нельзя сделать, уточнил он. Нужны свободные деньги, в очередной раз ответила Попова. Но если мы примем решение, то могли бы найти недостающие суммы. Каким образом? Как во всём мире? Кредит в банке. Только в этом случае нам придётся платить очень высокие проценты. Сумма слишком большая. Это имеет значение. Конечно. Проценты исчисляются от суммы. Каким образом вы можете взять кредит в банке? Просто приехать к ним и попросить денег? Нет, она даже не изменила тон. У неё хватило ума и так-то не высмеивать его незнание. Мы можем сделать немного иначе. Во французском Сосьете Генераль мы держим крупный пакет акций на сумму более 150 миллионов долларов. Под этот пакет мы можем гарантированно взять семьдесят пять миллионов долларов под достаточно приемлемый процент и направить деньги на покупку акций. Но учтите, что кредит будет оформлен на год или два, может на три. Если в течение этого срока мы не вернем деньги с процентами, то наш залоговый пакет отойдет к французам. Это потеря ста пятидесяти миллионов плюс потери от покупки акций Харьковского объединения. Как только узнают, что мы взяли деньги под залог наших французских акций и не смогли вовремя расплатиться, наш контрольный пакет сразу потеряет процентов тридцать или сорок. Я даже боюсь говорить о том, насколько сильным может быть падение, и тогда мы потеряем и здесь. Я специально рассказываю вам так подробно, чтобы вы поняли наши риски, хотя такие вещи обычно не обсуждают по телефону. Я понял, нетерпеливо сказал Ренат. Поэтому я прошу вас срочно подготовить все документы, все, что полагается. Я подпишу все бумаги. Ну, а вы должны будете купить недостающие тридцать четыре процента. Сумеете? Постараемся. Только давайте договоримся никогда больше не обсуждать подобные вопросы таким образом. Поймите, что речь идёт об очень крупных суммах. Так просто не принято. Если вам нужно со мной переговорить, вы можете вызвать меня к себе даже домой. Я вам обещаю больше ничего не спрашивать. Вы можете сегодня днём всё подготовить. Вы не хотите меня понять. Такие дела не делаются за несколько часов. Нужно подготовить наши документы, обосновать наше предложение французам, затем получить деньги и начать осторожно скупать акции, чтобы не вызвать панику на бирже. Весь процесс займёт не меньше месяца. Тогда начинайте сегодня, решил Шарипов. И постарайтесь сделать всё как можно быстрее. Мы всё сделаем. Простите, что я вынуждена вам напомнить. В прошлом месяце вы говорили о существенном сокращении в нашей компании. Согласно вашим указаниям, сокращению должна подвергнуться почти половина наших сотрудников. Я, конечно, подготовила списки, но мы не сможем работать в таком урезанном виде. Пока всё остановите, распорядил Саринат. Никого не увольняем. Давайте работать. И ничего не говорите людям, чтобы зря их не волновать. Разумеется. Если разрешите, я вам перезвоню сегодня ближе к вечеру. Сейчас в Париже только половина девятого. Разница во времени. Да, я помню. Спасибо. Я буду ждать вашего звонка. Я могу задать вам ещё один вопрос, спросила Попова. Пока только я задавал вопросы. Конечно, можете. Вы это делаете намеренно, чтобы контрольный пакет не достался вашим родственникам? Это что-то личное или вы вообще не хотите отдавать под их контроль Харьковское объединение? И то, и другое, ответил Ренат. Я просто решил стать единоличным владельцем этого предприятия. Не забывайте, что я сам выходец с Украины, и в конце концов, почему мне не стать немного богаче? Как вы считаете? Может, во мне просто проснулась некая коммерческая жилка, доставшаяся мне в наследство от моего дяди? Так да, конечно. Значит, договорились. Я вам перезвоню, пообещала по поводу. До свидания. Он положил телефон на тумбочку рядом с собой и улыбнулся. Он утрезс нас своим дядем и покажет всем, какой он бизнесмен. О другом дяде он старался не думать. Если Глущенко узнает, что именно он задумал, то просто не разрешит ему покупку такого пакета акций. Хотя, судя по всему, помешать Ренату он уже не сможет. Шарипов улыбнулся. Можно сделать так, чтобы об этом никто не узнал, несколько наивно подумал он. Ренат даже не подозревал, что именно сегодня запустил механизм тех непредсказуемых последствий. которые должны были случиться через 2 месяца.